Положение ряда историков в измене якобы повинна была знать из Думы Петра, князья Телетевской и Шаховской. Но это мнение неосновательно. Шаховской находился под арестом, а Телетевского выдали вместе с Болотниковым. Из всех руководителей тульской обороны избежал наказания лишь один Юрий Безубцев, мелкий помещик из Путивля. Шуйский не арестовал его, а послал в Калугу, чтобы уговорить тамошних повстанцев сложить оружие. Миссия Безубцева наводит на мысль, что именно он выступил инициатором заговора против Болотникова. Подняв мятеж, изменники открыли ворота крепости и впустили в город воеводу Ивана Крюка Колычева, выдав ему арестованных руководителей восстания. Разобщенный наводнением и доведенный до крайности гарнизон Тулы не оказал сопротивления Колычеву и не выступил на защиту своих вождей. Шуйский велел держать под стражей царевича в кавычках Петра вместе с Болотниковым и Телетевским, но никого не казнил. Гражданская война вступила в решающую фазу, и своей показной милостью царь пытался перетянуть на свою сторону всех колеблющихся. Тула пала 10 октября 1607 года. Не зная о сдаче города, Дмитрий II продолжал наступление на Тулу, пока не достиг Болхова. Здесь он получил достоверные сведения, подтвердившие слух о капитуляции армии Болотникова. В панике самозванец поспешно отступил в Карачев, поближе к литовской границе. Там его покинуло Запорожское войско. Одновременно вспыхнул бунт наемных солдат из Литвы, желавших поскорее уйти с добычей из пределов России. Не имея возможности удержать наемное воинство, самозванец тайно покинул лагерь. Даже его «гетман», в кавычках, скобка главнокомандующий, не знал, куда исчез царек. В начале января 1608 года он же Дмитрий II объявился в Орле, сохранившим верность восстанию. Угроза Москве возросла, что немедленно сказалось на судьбе бывших тульских сидельцев. В феврале 1608 года царь Василий приказал припроводить Болотникова в Каргополь в ссылку. Везли его через Ярославль, где находились пленные поляки. Слугам Мишка Рожеятовской записал любопытные сведения о поведении Болотникова. Другой пленник, С. Немаевский, повторил его рассказ слово в слово. закрыть. Ярославские дети боярские были поражены тем, что главного «Воровского» в кавычках воеводу везли несвязанным и без оков. По этой причине они стали допытываться у приставов, почему мятежник содержится так свободно, почему не закован в колодке. Отвечая им, болотников разразился угрозами. Кавычки, я скоро вас самих буду ковать. Скобка, в кандалы Скобку закрыть, И в медвежье шкуры зашивать. Кавычки закрыть. С казацким царевичем в кавычках власти расправились до высылки Болотникова из Москвы. Царь по летописца, кавычки Петрушку вора велел казнить по совету всей земли. Кавычки закрыть. Сынный поляк С. Немаевский записал в дневнике 30 января, в скобках 9 января 1608 года Прибыл посадский человек из Москвы. Наши проведали от него через Стрельца, что на этих днях казнен Петрашка. кавычки закрыть. Дневниковая запись в Удостоверяет с полной достоверностью, что казацкий царевич, в кавычках, подвергся казни не сразу после сдачи Тулы, а четыре месяца спустя. Боярин, в кавычках, Г. Шаховской, был сослан, в кавычки, на каменное, в кавычки, закрыть, в монастырь. С. Кохановской в Казань. Атаман Ф. Нагива, и некоторые другие, в поморские города, в кавычках. Несколько позже, когда Дмитрий II подошел к Москве, а его отряды заняли половину государства, Болотников был сначала ослеплен, а затем, кавычки, «посажен в воду», кавычки закрыть. Побиты были также его сподвижники, казачьи атаманы, находившиеся в ссылке. Ни падение Тулы, ни казнь казацких предводителей не означало конца восстания. Гражданская война в России вскоре вспыхнула с новой силой. С тех пор, как Лжедмитрия II признали многие русские города, его